Иосиф Сталин. Клинический случай несексуального садизма. Один из самых ярких исторических примеров как психического, так и физического садизма был Сталин. Его поведение – настоящее пособие для изучения несексуального садизма. Как романы Маркиза де Сада были учебником сексуального садизма. Он первый приказал после революции применить пытки к политзаключенным. Это была мера, которую отвергали русские революционеры, пока он не издал приказ. При Сталине методы НКВД своей изощренностью и жестокостью превзошли все изобретения царской полиции. Иногда он сам давал указания, какой вид пыток следовало применять. Его личным оружием был главным образом психологический садизм. Несколько примеров которого я хотел бы привести. Особенно любил Сталин такой прием – Он давал своей жертве заверение, что ей ничего не грозит, а затем через один или два дня приказывал этого человека арестовать. Конечно, арест был для несчастного тем тяжелее, чем более уверенно он себя чувствовал. Сталин находил садистское удовольствие в том, что в тот момент, как он заверял свою жертву своей благосклонности, он уже совершенно точно знал, какие муки ей уготованы. Можно ли представить себе более полное господство над другим человеком? Приведу несколько примеров из книги Роя Медведева. незадолго до ареста героя гражданской войны Д.В. Сердича Сталин произнес на приеме тост в его честь, предложил выпить с ним на бродершафт и заверил его в своих братских чувствах. За несколько дней до убийства Блюхера Сталин на собрании говорил о нем в самых сердечных тонах. Принимая армянскую делегацию, он осведомился о местонахождении и самочувствии поэта Чаринца и заверил, что с ним ничего не случится. Однако через несколько месяцев Чаринц был убит выстрелом из-за угла. Жена заместителя Арджиникидзе А. Серебровского сообщает о неожиданном звонке Сталина вечером 1937 года. «Я слышал, что вы ходите пешком», — сказал Сталин. Это не годится, и люди придумывают разную чушь. Пока ваша машина в ремонте, я пошлю вам другую. И действительно, на следующий день Кремль предоставил в распоряжение Серебровской машину. Но через два дня ее мужа арестовали, не дожидаясь даже его выписки из больницы. Знаменитый историк и публицист Ю Стеклов был в таком смятении от многочисленных арестов, что он записался на прием к Сталину. «С удовольствием приму вас», – сказал Сталин. Как только Стеклов вошел, Сталин его успокоил. «О чем вы беспокоитесь? Партия вас знает и доверяет вам. Вам нечего бояться». Стеклов вернулся домой к своим друзьям и родным, и в тот же вечер его забрали в НКВД. Само собой разумеется, первая мысль его друзей была обратиться к Сталину, который, по-видимому, не предполагал, что происходит. Было намного легче верить в то, что Сталин ничего не знал, чем в то, что он был изощренный злодей. В 1938 году и а Акулов, бывший прокурор, а позднее секретарь ЦК, упал, катаясь на коньках, и получил опасное для жизни сотрясение мозга. Сталин позаботился, чтобы приехали выдающиеся иностранные хирурги, которые спасли ему жизнь. Акулов после долгой тяжелой болезни вернулся к работе и вскоре после этого был расстрелян. Особенно изощренная форма садизма состояла в том, что у Сталина была привычка арестовывать жен, а иногда также и детей высших советских и партийных работников, и затем отсылать их в трудовые лагеря, в то время как мужья продолжали ходить на работу и должны были раболепствовать перед Сталиным, не смея даже просить об их освобождении. Так, в 1937 году была арестована жена президента СССР Калинина, жена Молотова, жена и сын отта Коусинена, одного из ведущих работников Коминтерна. Все были в трудовых лагерях. Неизвестный свидетель сообщает, что Сталин в его присутствии спросил Коусинена, почему тот не пытается освободить сына. По всей видимости, для его ареста были серьезные причины, ответил Коусинен. По словам этого свидетеля, Сталин ухмыльнулся и приказал освободить его сына. Посылая жене передачи, Коусинен даже не подписывал адреса, а просил сделать это свою прислугу. Сталин арестовал жену своего личного секретаря в то время, как тот продолжал работать у него. Не нужно обладать слишком буйной фантазией, чтобы представить себе, в каком унижении жили эти функционеры если они не могли оставить свою работу и не могли просить о посвобождении своих жен и сыновей. Более того, они должны были поддакивать Сталину, допуская, что арест их близких не безоснователен. Либо у этих людей совсем не было чувств, либо они в моральном отношении были полностью сломлены и потеряли всякое чувство собственного достоинства. Яркий пример тому – Лазарь Каганович и его поведение в связи с арестом его брата Михаила Моисеевича который до войны был министром авиации. Он был одним из могущественнейших людей в окружении Сталина. Он сам нес ответственность за репрессии многих людей. Однако после войны он впал у Сталина в немилость, а группа арестованных по обвинению в тайной организации фашистского подполья решила наказать Кагановича, объявив его в ходе следствия своим помощником. Они построили совершенно фантастическую версию, согласно которой Михаил Моисеевич, еврей, Должен был, по-видимому, после занятия Москвы немцами возглавлять прогитлеровское правительство. Когда Сталин услышал то, что ему было нужно, он позвал лазаря Кагановича, чтобы сказать ему, что его брату грозит арест по обвинению в связи с фашистами. «Ничего не поделаешь», — ответил Лазар, — «раз это необходимо, прикажите его арестовать». Когда Политбюро обсуждало этот случай, Сталин похвалил Лазаря за принципиальность. Ведь он не возражал против ареста своего брата. Затем Сталин добавил, мне нужно спешить с арестом. Михаил Моисеевич уже многие годы в партии, и нужно еще раз основательно проверить все обвинения. Микоян получил задание устроить очную ставку ММ с тем, кто написал на него донос. Встреча происходила в кабинете Микояна. Привели человека, который в присутствии Кагановича высказал свое обвинение. И еще добавил, что перед войной намеренно построили несколько авиационных заводов так близко к границе, чтобы немцы смогли их легко занять. Когда Михаил Каганович услышал это обвинение, он попросил разрешения выйти в туалет, в маленькую комнатку рядом с кабинетом Микояна. Вскоре оттуда раздался выстрел. Другой формой проявления садизма Сталина была абсолютная непредсказуемость его поведения. Были случаи, когда людей... Арестованных по его приказу после пыток и тяжелых обвинений снова освобождали, а через несколько месяцев или лет они снова назначались на высокие посты, и притом без всяких объяснений. Выдающейся иллюстрацией поведения Сталина является его отношение к старому товарищу Сергею Ивановичу Кавторадзе, который когда-то в Санкт-Петербурге помог ему спастись от тайных агентов. В 20-е годы Кафтарадзе вступил в оппозицию Троцкого и расстался с ней только после того, как Троцкийский центр рекомендовал своим членам прекратить всякую оппортунистическую деятельность. После убийства Кирова Кафтарадзе, сосланный как бывший троцкист в Казань, заверял Сталина в письме, что он ни в коем случае не ведет работы против партии. Тотчас же, же Сталин освободил его из ссылки. Вскоре после этого во многих газетах появилась заметка Кавторадзе, в которой он описывал случай из подпольной работы, которой он занимался вместе со сталиным Сталину статья очень понравилась, но Кавторадзе больше не писал заметок по этому поводу. Он даже не вступил опять в партию, скромно жил и работал в печати. В конце 1936 года Он и его жена были неожиданно арестованы. Их пытали и приговорили к расстрелу. Его обвинили вместе с Буду Мдивани в подготовке покушения на Сталина. Вскоре после оглашения приговора Мдивани был расстрелян. К автораде, напротив, долгое время держали в камере смертников. Оттуда его однажды привели в кабинет Лаврентия Берия. Там он увидел свою жену, которая так сильно постарела, что он ее едва узнал. Обоих отпустили. Вначале они жили в гостинице. Затем получили две комнаты в коммунальной квартире и долго искали работу. Внезапно Сталин проявил к нему, к авторадзе, внимание. Сначала пригласил к себе на обед, а через некоторое время он вместе с Берия нанес визит семье к авторадзе. Этот визит поверг всю квартиру в волнение Одна из соседок упала в обморок. Когда она... Как она выразилась, вдруг увидела, что на пороге стоит портрет Сталина. Когда Ковторад забывал у него на обеде, Сталин сам наливал ему суп в тарелку, рассказывал анекдоты и много вспоминал. Однажды на одном из таких обедов Сталин подошел к нему и сказал «И все-таки ты хотел меня убить». В этом случае в поведении Сталина проявляется одна из черт его характера – желание показать людям, что у него над ними была власть. Достаточно было одного его слова, чтобы человек был убит или подвергнут пыткам, спасен или награжден. Он, как бог, был властен над жизнью и смертью, и как сама природа мог разрушить или заставить расти, доставить боль или исцелить. Жизнь и смерть зависели от его каприза. Этим, может быть, объясняется то, что некоторым людям он сохранил жизнь. Например, Литвинову после краха его миролюбивой политики на Западе. То же самое относится к Илье Эренбургу, который был воплощением ненавистных Сталину черт личности, и к Пастернаку, который, как и Эренбург, был уклонистом. Медведев это объясняет тем, что Сталину в отдельных случаях было необходимо сохранить жизнь кое-кому из старых большевиков, чтобы поддерживать иллюзию, что он продолжает дело Ленина. Но в отношении Эренбурга, конечно, совсем другой случай. Я думаю, что главным мотивом для Сталина было наслаждение своей неограниченной властью. Хочу казню, хочу помилую.